«Зацепила шальная пуля!» «Надеюсь, вы понимаете, что Денис больше не будет оказывать помощь!» «Да что ты с ним церемонишься?» Возмутился Макс. «Старик, тебе все доходчиво объяснили, не буди в нас зверей, лады!» «Лады!» Ответил Тихон и едва заметно усмехнулся. «И не вздумай юлить!» Не успокаивался Макс. «Лично у меня терпение большое, но не безграничное!» А мне довелось плорга голыми руками давить. Помолчали. «Как Анна?» – спросил Сергей. «Есть улучшение? Лицо Тихона просветлело. Ночью она заговорила, попросила воды. Она не разговаривала последние пять месяцев, и с ее лица стали пропадать язвы, будто и не было. Сергей кивнул. Когда он вчера ворвался в комнату и увидел при едва теплившемся свете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 Его собственный сын оказался настоящим врачевателем, да еще какой невероятной силы, если в десятилетнем возрасте способен победить страшную хворь, от которой угасала девушка. Тем более, пока остались силы, нужно добираться до метро. Только там Денис будет в безопасности, а его способностям найдут достойное и разумное применение. Я понимаю, о чем вы думаете, сказал Тихон.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 «Я больше не стану прибегать к его услугам целителя. А там Господь ведает. Может быть, мы еще встретимся в метро?» Сергей и Макс поднялись со своих мест. «Прошу вас только об одном», — негромко сказал Тихон. «Дорогой к Москве опасайтесь удильщика. Это по-настоящему страшный враг. По сравнению с ним волкокрысы или плорги, как вы их называете, веселые неваляшки».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 Макс состроил неприличный жест. «Уйдем а с этим удильщиком?» Он лихо подмигнул. «По дороге как-нибудь разберемся». «Да», — подумал Сергей, улыбаясь, — «это правильно. Повезло все-таки с напарником. Может быть, в такой компании и вправду удастся добраться до самой Москвы». Денис пришел в себя только на следующий день. Сел на матрасе, его колотило. Спросил, как Анна.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 Неожиданно сказал Денис своим обычным детским голоском. «Ты, пожалуйста, не волнуйся. Я очень тебя люблю. И дядю Максу, и дядю Ангина тоже. Все будет хорошо. Только разреши мне здесь закончить мое дело, и мы сразу уйдем». «Какое, сынок? Какое дело?» Растерянным шепотом спросил Сергей в надежде, что мальчик слышит его. И не ошибся. «Узнаешь. Вы...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 Но носили они свои одеяния горделиво, словно генеральские мундиры. Сергей подумал, что эти двое из высшей иерархии аборигенов, оба были вооружены автоматами Макса и Ангина. Черепа плорговы лежали на их плечах и страшными пустыми глазницами пялились на присутствующих. Остальные пятеро, как понял Сергей, являлись парламентерами пещерных. Двое старшие, трое охрана. Мужчины имели не менее внушительные габариты, чем местные, столь же устрашающе пахли. Лица их заросли до самых глаз черным, жестким, кое-у-кого с сединой волосом. Под плащами пришлые были одеты в свитера и штаны из таких же, как у долинных, наскоро сметанных грубой ниткой разноцветных шкурок. Что за животное, в который раз уже подумал Сергей? Белки, но они же мелкие, И где взять столько белок, или гигантские белки-мутанты, зайцы-переростки? А вот сами плащи. Они были изготовлены из странной, твердой на взгляд какой-то дубленой кожи, цветом от светло-бежевого до темно-коричневого. А это что за зверь? Подумал Сергей и внезапно ощутил нахлынувшее волной беспокойство. С самого утра он чувствовал себя скверно.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 заменяя некоторые слова уханьем и жестами. Тон Тихона был спокойным, но твердым. Он произносил разумные, взвешенные фразы, в чем-то готов был идти на уступки, пояснял, увещевал. Пещерные вели себя грубовато, но не вызывающе, упрямились, насмешничали и демонстрировали легкое презрение. «Еще бы», – подумал Сергей, – «ведь они не напрашивались навстречу, их пригласили».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 Обозначились нотки доверия к хозяину. Долинный за креслом Тихона расслабился, отвернул дуло автомата. Денис не отпускал. Сергей украдкой следил за сыном и увидел, что тельце ребенка напряглось, а глаза зажмурились сильнее. Последовала целая серия уколов в руку, слабых и не очень. Макс не подавал виду. Старший пещерный говорил теперь доброжелательно –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 Денис сейчас, в эти самые минуты, замеряя племена и утихомировая войну, старается, чтобы все вышло по-честному. Чтобы хитрый старикан не воспользовался вынужденной слабостью пришельцу. Если договор будет несправедливым, то когда морок спадет, война начнется заново. Понимает ли этот мальчик в свои 10 лет, что делает или поступает интуитивно? Коломин был потрясен. Напрягаясь,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 То, что было у нее на душе и на сердце, Анна так и не смогла. Но в глазах у нее было это. «Я сам понял», — улыбнулся мальчик. Возвращенным оружием, нагруженные боеприпасами и пайками, сытые и отдохнувшие, Макс, Сергей, Ангин и Денис стояли на краю города. Цветало. Впереди расстилались бескрайние поля, окаймленные черной полоской леса у самого горизонта. Впереди расстилались бескрайние поля, окаймеленные черной полоской леса у самого горизонта. Справа вдалеке тянулась цепочка холмов, обитатели которых – были теперь не только не страшны нашим героям, а даже приглашали погостить. Мужчин и мальчика сопровождал огромный и хмурый абориген. Как его зовут, выяснить так и не удалось. Сергей был рад, что он в респираторе. От ароматов, источаемых долинными, он за последние дни порядком устал. Дикаря отрядил Тихон Игнатьевич, сказав, что это хороший проводник. Проведет их через поля до самого леса, а в случае чего сумеет договориться с амазонками. «Да что нас провожать через поля?» – ответил ему Сергей. «Видно хорошо, далеко. Иди себе, да иди. Надо только пересечь их засветло, чтобы не ночевать на открытом месте. А что за амазонки такие? И как провожат и договориться? Он разве говорит?» «Амазонки – сумасшедшие бабы», – ответил Тихон. «И уж никто точно не сможет с ними договориться». «Только этот ваш провожатый, вы не глядите, что молчун. Нужда придет, он так скажет. Всем все сразу станет понятно!» «Аудильщик?» задал Сергей, мучивший его вопрос. «Да не волнуйтесь!» рассмеялся Тихон. «Всех пещерные перебили!» «Всех?» ужаснулся Сергей. «Таких много было!» «Вот именно, было!» сказал Тихон, но в тоне его Сергей уловил некое напряжение.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 с трудом. Цепочка холмов справа все не заканчивалась, а тонкая, с нитку, полоска леса у горизонта никак не хотела утолщаться. «Этак мы, пожалуй, будем идти не один день», сердито подумал Сергей, глядя на неутомимое мельтешение их провожатого. «Откуда только силы берутся?» Допустить стоянку на открытом месте никак нельзя. Во-первых, так они будут для любого хищника отличной легкой добычей. Во-вторых,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 Не жаловался. На отца просительно не смотрел, но Сергей видел, что по вискам Дениса протянулись дорожки пота. Шагали подряд несколько часов. Поля казались бескрайними. Один раз оглянувшись, Сергей не увидел уже города. Везде, куда доставал глаз, были серые снежные поля. Наверное, давно, до катаклизма, здесь проходили дороги, какие-то коммуникации. Ездили рейсовые автобусы, гоняло на великах дитвора. Сейчас поля и серый снег с голубоватым отливом. Впереди и чуть правее возникла и начала медленно приближаться темная точка. Сергей показал на нее Максу, тот отмахнулся. «Правильно. Сосредоточиться на том, чтобы дойти, а там увидим, что это такое». Споткнувшись, Денис упал глубоко в снег. Абориген подскочил к нему, заухал зло, замахал своей огромной дубиной. И тут перед ним возник ангин. Он оттолкнул дикаря, наставил на него ствол, вытащил мальчишку. «Не надо, дядя Ангин!» — сказал мальчик. «Он не на меня злится. Он предупреждает, что надо скорее вперед идти, что нельзя задерживаться!» Абориген, отодвинутый волосатым караванщиком, ухнул оскорбленно и затрусил сзади. «Мол, идите сами, как хотите, раз меня не слушаете!»